Мупати Рами худощавый и подвижной Мупати Рами можно дать на вид лет 50 Она живет в Мукале, уру на трех дорогах. Муж Рами умер несколько лет назад, и Мупати осталась вдовой. Сначала Рами очень тосковала. Она вспоминала погребальную церемонию во всех подробностях. Мертвого мупана завернули в циновки и положили на бамбуковые носилки. Над носилками был сооружен навес. Женщины рода мупана и мупати сидели в молчании около мертвого. Она смотрела на него и не могла себе представить, что он больше не поднимется. Мупан был сильный и подвижный человек, но несколько лет тому назад его тело стало... Подтачивать — неизвестная болезнь. Даже самые старые мудугары не могли сказать, что это. Не помогли ни целебные травы, ни заклинания. Мупан угасал со дня на день. Видно, что духи предков призывали его к себе. И теперь он лежал перед ней, завернутой в циновке, неподвижной и безгласной. И Раме было трудно осмыслить случившееся. Временами острая печаль сжимала ее сердце, к горлу подкатывал комок, и глаза застилала тонкая влажная пелена. Но Мупати удерживала слезы. По закону предков, женщины-мудугаров не плачут над мертвым. Они просто сидят и молчат. Где-то рядом глухо и ритмично стонал барабан. И как во сне Мупати видела двигающиеся в погребальном танце ноги мужчин. Она не помнит, сколько времени это продолжалось. Она находилась в каком-то оцепенении, и только звуки стонущего барабана временами пробивались к ее сознанию. Потом она увидела себя в долине молчания. Здесь было приготовлено капалле, куда опустили тело Мупана. Земля поглотила его, и только несколько камней отметили теперешнее жилище Мупана. Кажется, именно в тот момент Рами поняла всю глубину постигшего ее горя. Но и тогда она не заплакала. В уру на погребальном перу для души Мупана была положена лучшая еда. О Мупане хорошо говорили, он был всегда добр и справедлив. Теперь его душа... отправилась к великому богу. Мупан был всегда мягок с ней и с другими людьми. И Рами утешала себя тем, что душа его возродится в достойном человеке, у которого будет легкая жизнь. Только Мупатя не знала, кто будет этот человек. Живым это знать не дано. Еще она с удовольствием подумала, что душа агента их Дженми явно воплотиться после его смерти в собаки. Мупан не раз говорил, что агент жаден, труслив и несправедлив. Рами представила себе голодного и облезлого пса, бегающего от уру к и не находящего себе приюта. Мысли об этом смягчали остроту печали и заставляли думать о том, что мир духов предков более справедлив, чем мир людей. После того, как Мупана не стало, она целыми днями неподвижно сидела на пороге своей хижины. Ее руки, привыкшие к разнообразной тяжелой работе, теперь праздно лежали на коленях. Люди Уру не мешали ей. Они понимали состояние Мупати. Они приносили ей еду, но Рами не притрагивалась к ней. Она сидела и неотступно смотрела на пик великого бога. Она хотела увидеть там душу Мупана. Над пиком плыли облака, они принимали причудливые очертания, и ей казалось, что она видит среди этих белых движущихся глыб фигуру человека, похожего на ее мупана. Но через некоторые мгновения очертания расплывались, меняли свою форму и исчезали. А Рами сидела и терпеливо ждала, когда в синем бездонном небе вновь появится сверкающая белая фигура человека. Когда солнце садилось, над пиком загорались звезды, души облака уходили на покой, и Раме ничего не могла разглядеть в темной глубине неба. Но то, что происходило с Раме, долго продолжаться не могло. У Мупати всегда много обязанностей и хлопот. Какое-то время мысли о своем Уру и его людях покинули ее. Но теперь они стали постепенно возвращаться. Ведь смерть Мупана не унесла забот женщин Уру. Все они по привычке шли к раме, одни за помощью, другие за советом. И именно в те горькие дни Мупати остро ощутила, как нуждаются в ней женщины Уру, и была им благодарна за это. Повседневная сутолока дел постепенно отвлекала ее от грустных размышлений и тоскливых воспоминаний. Однажды в Мукале появился новый человек. Он был высок, сед, с открытой, располагающей улыбкой. Человека звали Бабушетти. Он был главой недавно созданного здесь блока по развитию племени. Бабушетти всем понравился. Он держал себя с мудугарами как с равными и ничем не напоминал высокомерных чиновников из долины, изредка появлявшихся здесь. Как-то в разговоре с женщинами он шутливо спросил: "А где здесь председатель женского клуба?" Рамис смутилась и спряталась за спины подруг. но те со смехом подтолкнули ее к бабу Шетти. Он задумчиво и серьезно посмотрел на нее и сказал, «Так вот ты какая!» «Ну и что?» С вызовом ответила Рами. Былая смелость уже вернулась к ней. «Будем работать вместе», — улыбнулся бабу Шетти. «Я рассчитываю на твою помощь». «Помощь?» — удивилась Мупати. «Разве мужчины Долины тоже нуждаются «В помощи женщин мудугарак «Представь себе «да», — ответил глава Блока. С тех пор у Рами прибавилось дел. Блок имел свой план по работе с женщинами. Мупати план понравился, и она рассказала о нем Вуру. План оказался шире того, что она до сих пор делала, но у Рами был талант незаурядного организатора. Ни один чиновник Блока не может сделать того, что... делает мупати из мукали, сказал мне бабушхети. Если Рами берется за дело, будьте уверены, все выполнит как надо. 14 ноября мупати организовала празднование детского дня. Она главный шеф недавно построенной в Аттапати больницы. Рами следит за чистотой в Уру, заставляет женщин ходить к врачу. И только однажды Рами не справилась с заданием. Блок поручил ей создать в курсы, кройки и шитья. Вспоминая об этом, Рами очень смущается. Нет, не смогла я это сделать. У нас в Уру нечего шить. Как же можно организовать такие курсы? Действительно, никак не организуешь. Все, что можно было шить, шили год тому назад. А теперь придется еще долго ждать. Когда бабу Шетти посоветовал выбрать в каждом Уру руководителя женщин, в мукали первый курс. Назвали Мупати Рами. Она у нас и Мупати, и Мупан, говорят женщины. Мупан того не может сделать, что делает Рами. Теперь в Мукале есть новый Мупан. У Мупана жена. Но никто не называет ее Мупати. Если вы спросите у жителей Уру, где Мупати, вам сразу укажут на Рами. Если в Уру решается важный вопрос, обращаются в первую очередь к Рами. Действительно, Рами и Мупан и Мупати. Рами давно уже не сидит на пороге хижины и не смотрит на пик великого бога. Для этого у вдовы Мупана нет времени. Целый день она в движении и работе, ведь у людей ее уру так много забот, и эти заботы — ее хлопоты, ее волнения. Плывут облака над пиком великого бога, каждый вечер зажигаются над ним звезды, а жизнь в уру идет своим чередом, и рами худощавая маленькая женщина с умными глазами, в уголках которых затаилась хитринка, занимает не последнее место в этой жизни.